Глава 20. «Пап, привет! Это Рада, твоя старшая дочь. Помнишь такую?» Я снова смотрю на экран телефона, перечитывая только что отправленное сообщение. «Пап, я с самого утра жду от тебя ответа. Пап, я как на иголках». Запахи на кухне словно соревнуются друг с другом. Свежий хлеб, мелиса, щевель. А еще Надя сварила борщ, аромат которого, кажется, способен унести прямиком в детство. После настоек и голова действительно не болит. Но я все равно ощущаю слабость и головокружение. С самого утра ничего не ем, и сейчас с вожделением слежу за движениями подруги. Мы сидим за общим столом. Слева Надя, светлый ангел, разливающий щедрость по тарелкам. Справа Анатолий, человек с хмурым лицом и кротостью во взгляде. Я скинулась на продукты, поэтому имею право пообедать со всеми. Рада, чеснок, сало бери, не стесняйся. Анатолий подталкивает в мою сторону тарелочку с нарезанными ломтиками сала. Глаза его чуть прищурены. В голосе теплая, почти родственная насмешка. Или ты такое не ешь? Боже, эти люди относятся ко мне лучше родных. Почему я-то не ем? Взяв чеснок, натираю им кусочек черного хлеба. Очень даже ем. Ты думаешь, я где вообще росла? А где ты, кстати, росла? Так вкусно, Надюш, но для аппетита не помешают 50 грамм. Ох, Светлана унюхает. Цокает языком Надя. Анатолий направляется к шкафчику, достает стопку, споласкивает. Я тем временем называю станицу. О, ты тоже с юга. Поражается Надя. Моя бабушка была настоящей кубанской казачкой. Внезапно для самой себя начинаю делиться, пока Анатолий методично занимается своим черным делом. «В столице я только училась». Он подкрадывается к холодильнику и, воровато оглядевшись, выуживает бутылку чачи. Его движения такие деловито осторожные, что мы с Надей хихикаем. «Вот что творит!» — качает она головой, придавая голосу местные интонации. «Вы подивитесь на нашего Анатолия!» — подхватываю я. Встаю с места, упираю руки в боки, изображаю строгую бабушку, укоряю громко. «Що творить? Ой, Светлана отругает!» Анатолий комично вжимает голову в плечи и на полусогнутых тащит бутылку обратно. Рассмеявшись, я восклицаю в тон «Як он попиздавав! Эй, як попиздавав!» «Поскакав, як той цапок!» Мы с Надей даем друг другу пять и заливисто хохочем. Анатолий, не сдерживая довольной улыбки, усаживается на место. В кухне на миг устанавливается та самая атмосфера, когда жизнь кажется простой и невероятно хорошей. Такого состояния у себя я не помню уже года три, сколько и живу одна. Добавляю, вздохну. Моя бабуля могла, конечно, и по-русски болтать, но ругаться предпочитала исключительно по-кубански. Папе она сейчас тоже навешала от души, без всякой жалости. Как-то раз бабушка приехала меня навестить. Нине тогда едва исполнилось года три — А мне, соответственно, было почти пять. Елизавета никак не могла уложить дочь на дневной сон, и я ей мешала. Когда бабуля вошла в дом, она застала следующую картину. Мачеха в истерике отбирала у меня кусок хлеба и кричала, что я даже крошки еды в этом доме не заслуживаю, а я стояла синяя от страха. Весь мир тогда сжался до ее голоса. Я была не идеальным ребенком. Елизавета любит напоминать об этом на семейных праздниках рассказывая, как ужасно я отреагировала на появление в доме нового младенца. Ревнивая, эгоистичная девочка, требующая внимания. Бабушка видела все иначе. Она всегда старалась смягчить углы, поэтому забирала меня к себе при первой возможности, будь то выходные или каникулы. Но спустить ту ситуацию на тормозах она не захотела. Моя бедная бабуля, детство которой пришлось на послевоенное время, прекрасно знала, что такое голод. Страшный, режущий желудок голод, что опустошает до боли в костях. Она видела, как от него тают и умирают, и этот страх остался с ней на всю жизнь. По словам бабушки, мысль о том, что пятилетние внучки могли отказать в еде или попрекнуть ею, ослепила. Со всей кипящей яростью она влепила Лизавете по и заорала. «Ах ты прощуха поганая! Хлеба ребенку пожалела!» Они с мачехой устроили скандал такой силы, что сгладить его было невозможно. Бабушка потом часто рассказывала, что в детстве я была худой, нервной, слабой, что Лизавета чуть ли не отдельно мне готовила. Сама же Лизавета утверждает, что в тот день я взяла без спроса печенье, которое должно было быть поделено между всеми после обеда. Я, честно, мало что помню. Детская психика практически полностью стерла то травмирующее воспоминание. Но, думаю, намного правдивее выглядит версия номер два. При этом нельзя полностью отрицать и слова бабули. Она была прямая, где-то наивная, простая женщина, в жизни которой произошло столько драм, что, поверьте, она не устроила бы новую на ровном месте. Бабуля похоронила двоих детей. И в 46 родила маму. Ей было сложно, и она уж точно не планировала на старости лет растить меня. Если она меня забрала... Значит, на то были причины. «Тебя, кстати, вписывать в график готовки?» Сквозь смех уточняет Надя. «Я понимаю, что тебе нужно было время освоиться и все такое, но вообще-то горничные в отеле всегда готовили по очереди». Я смотрю на экран телефона. Сообщение папой так и не прочитано. И начинаю злиться. Пишу его жене. «Лизавета, добрый день». Папа не отвечает. «С ним все в порядке. Вы же не забыли, что я жду ответ и что прошла неделя?» Прочитано. Тишина. Ах ты, гадина. Я сжимаю зубы и отправляю такие же сообщения сестрам, После чего мачеха все же снисходит до ответа. Не втягивай в это моих девочек. Папа позвонит позже. Он в банке. Не втягивать? В памяти всплывают слова Алтая. Зачем морать все руки, если можно ограничиться одной парой? Становится не по себе. Вот значит как. Губы дрожат. Чтобы не разрыдаться при всех, я отрезаю ломоть черного хлеба, подхватываю кусочек сала и ложкой зачерпываю суп. Вечереет. Когда солнце окрашивает небо в малиновый и касается синего горизонта, к сгоревшему вагончику подъезжают три джипа. Мы с Надей, Анатолием и Светланой перемещаемся на наиболее высокую точку отеля и вытягиваем шеи. У Светланы самая лучшая камера на телефоне. Управляющая наводит ее на сгоревший вагончик, многократно увеличивает, и мы, затаив дыхание, наблюдаем, как из джипов выходят братки. Татуировки, кожаные куртки, которые для стиля, а не для согрева. Один из них, вчерашний дед, принимается бегать вокруг испорченного имущества, орать и махать руками. Я хищно усмехаюсь. Спустя несколько минут с территории Алтая выдвигается делегация. Сам он одет в черный льняной костюм и кожаные шлепанцы. Такое ощущение, что нехотя вылез из гамака и не планирует долгий разговор. Исса выглядит так, будто через час ему выступать в суде. Интересно, сильно ли запылятся его начищенные до блеска туфли? Марат в полицейской форме. В делегации еще пять человек, которых я прежде не видела. Гриша среди них нет. Я стараюсь не пялиться на Алтая, который вызывает сумбур в душе, И концентрируюсь на Исе, его легкой, уверенной походке. Они все встречаются на полпути. И если вчера Исса держался поодаль и молчал, сегодня наступает его время. Глаза служителей Фемиды не видели, как мы поджигали вагончик. Они, наверное, блестят жаждой правосудия. Иса начинает вещать, жестикулируя. Кира сидит рядом с Алтаем и внимательно слушает. Я улыбаюсь, наблюдая за ними. Команда. А еще я думаю о том, что автопати с Алтаем была пьяной ошибкой. Стоило бы поучиться у Савелия Андреевича уходить вовремя, хотя в глубине души я ни о чем не жалею. Еще одна прощуха, как сказала бы бабушка, бросая взгляд на телефон. Сообщения от папы по-прежнему нет. Смотрите, смотрите, сейчас будет драка! С восторгом восклицает Светлана. Один из братков кидается на ису. Я едва успеваю уследить за происходящим. Так все быстро, мгновение, и Алтай его перехватывает, технично скручивает и, заломив руки, вручает Марату. Капец, сколько в нем силы. Если он захочет, то просто переломит меня пополам. Жутчайший тип этот Алтай. Я пишу. «Папа, за что ты так со мной?» Алтай резко оборачивается и смотрит в нашу сторону. Как куры кидаемся в рассыпную. Я на всех парах спешу к своему номеру, шумно дышу и почему-то хихикаю завтра восьмой день заключения остается только гадать с чего начнется вторая неделя плена и чем она завершится